Глава третья. Макс давно уже предполагал, что они в своей глупости перегрызут друг друга, и не прогадал. Он был не слишком доволен тем, что Марина Сулина легко отделалась, но она подняла нехилую волну, и это его успокаивало. Сообщество замгаринщиков, и без того немногочисленное, теперь разрывалось на части внутренними течениями. Кто-то выступал за Аллу Югову, кто-то за Ковальчука, а там еще и появлялись новые персонажи, каждый из которых тянул одеяло на себя. Их внутренний распри обеспечивали некий период стабильности, который можно было посвятить разработке вакцины и вспомогательных лекарств. А там все шло даже лучше, чем смел надеяться Макс, когда ввязывался в эту авантюру. Вакцина, вырабатывающая невосприимчивость к замгарину у детей, была на стадии регистрации. Вакцина для адептов с небольшим стажем проходила последнюю стадию испытаний. А главное, появилась вакцина, действовавшая на измененных адептов. Правда, эффект ее был ограниченным. Она не могла вернуть адептам прежнюю внешность, и никакие препараты не могли. Было окончательно установлено, что после 10 месяцев приема Замгарина его физическое воздействие становится необратимым. Зато вакцина полностью аннулировала его наркотический эффект. Вот только Шурику это на пользу не пошло. Он наверняка уже сто раз пожалел, что предпочел испытание, а не тюрьму. Потеря Замгарина здорово ударила по его и без того расшатанной нервной системе. Как и многие другие адепты со стажем, он просто не умел справляться с переживаниями самостоятельно. И это Шурик, у которого изначально и переживаний-то никаких не было. Он начал принимать отраву исключительно для того, чтобы стать частью сообщества. Но теперь все это стало неважным. Он метался по палате, как раненый зверь, и бросался на всех, кто рисковал подойти слишком близко. Макс несколько раз пытался поговорить с ним, но получал лишь непрекращающийся поток проклятий. «Ну и что тогда?» — удивлялся Макс в беседах с главным врачом. «Какой смысл колоть им эту вакцину, если она их с ума сводит?» «Не у всех такая реакция, как у вашего родственника. Он, надо сказать, стал самым негативным примером. Из двадцати человек, которым мы вкололи вакцину первым, 16 демонстрируют стабильное психическое восстановление. Психическое, да, а физическое? Этого уже не будет. И сложно сказать, какое влияние окажет на них отмена Замгарина в долгосрочной перспективе, но нужно проверять, нужно пробовать. Никто из этих 16 и не высказал сожаления по поводу возвращения критического мышления. А жить с такими рожами они как собираются? «Не будьте, пожалуйста, столь категоричны в суждениях, особенно при них». «При них я не собираюсь, но их здесь нет», — рассудил Макс. «Так как же? Пластическая хирургия, парики, макияж. Ресурсов хватает? Было бы желание». «Ну, у этих шестнадцати желание определенно есть, а остальные четыре? С ними что?» Пример их реакции вы уже получили от Александра. Ясно. Не спешите с выводами, ничего еще не ясно. Да, сейчас эти пациенты ведут себя буйно и едва ли адекватно, но, возможно, дальше все изменится. Более 80% получили шанс на новую полноценную жизнь. Уже это отличный результат. Да уж, если смотреть только на цифры, результат отличный но ведь человеческие жизни это больше, чем цифры каждый из этих четверых чей то сын муж друг и до введения вакцины они еще могли исполнять эти роли, а теперь уже нет. наверное это адекватная цена за общий успех, но ровно до тех пор пока ее не придется платить лично тебе. Макс старался думать о хорошем он не сдавался. Он ездил к Шурику при каждой возможности и неизменно получал свое ведро проклятий. Он начал приезжать раз в неделю, потом раз в две недели, и даже эти редкие визиты раздражали Макса, потому что отвлекали его от по-настоящему важных дел. В этот день он ехать туда не собирался, а пришлось. Ему позвонили. «Максим Иванович, вы не могли бы к нам приехать как можно быстрее?» Голос врача звучал напряженно. Максу это не понравилось. Что случилось? Что-то Шуриком? Лучше не по телефону. Вы приедете? Да. Он бросил все. Он сразу же отправился в клинику. Он спешил, потому что надеялся чем-то помочь, хотя в глубине души уже чувствовал, что опоздал. Предчувствие казалось верным. Да и врач был прав: о таком лучше не говорить по телефону. Шурик был мертв. Он умер ночью, за ним не следили, считали, что палаты, где нет ничего острого, будет достаточно для его безопасности. Зря не так, конечно. Он был безумен, но не глуп. Такой вот парадокс. В момент, когда паника в его душе достигла предела, он просто перегрыз себе вены на руках. Уже сам этот поступок выдавал, что стало с его сознанием, до какой черты он дошел. Но если бы все ограничилось этим, он бы дожил до утра. Шурик то ли знал об этом, то ли просто забыл о покое. Он метался по комнате, оставляя на стенах кровавые надписи и этим не давая потоку остановиться. Когда потеря крови стала слишком значительной, он потерял сознание. Если бы он был прежним, он бы, может, и дотянул до прихода врачей. Но у замгаринщиков со стажем и так здоровье не к черту особенно сосуды. Было больно, а боль привычно приносила с собой гнев. Хотелось сделать хоть что-то, потому что Макс не привык сдаваться. Но что можно противопоставить смерти? Нет, если человек уже мертв, можно только отомстить. А кому тут мстить? Убийцей Шурика был сам Шурик. Или не только? Среди врачей Макс заметил знакомую фигуру, в которой не было ничего запоминающегося, но этим она и выделялась. Этот человек бывал в больнице редко и никогда не приходил просто так. «Соболезную», — сказал он, когда Макс подошел ближе. Теперь они оба смотрели на белые стены палаты, исчерченные вишнево красными линиями. Тело уже унесли, в воздухе пахло кровью, лекарствами и какой-то гнилью. Это ведь не было сделано специально, не так ли? холодно спросил Макс. Зачем нам это? Потому что ему и остальным пациентам не становилось лучше, только хуже. Они портили статистику. Остальные трое живы? Надолго ли? Максим Иванович, вы, предсказуемо, расстроены покачал головой его собеседник. Пожалуйста. Обдумайте все это еще раз. А если чувство, что участь вашего родственника была кем-то подстроена, не исчезнет, вы можете подать на клинику в суд. На самом деле Макс не думал, что Шурика убили осознанно. Как можно заставить человека перегрызть себе вены? Вопрос в том, когда они заметили его поступок, почему в палате не было камеры наблюдения. Все разговоры о приватности, просто смешные после того, как Шурика вынудили принять участие в испытаниях. Так что он мог бы подать в суд. Макс не боялся противостоять этим людям, он был известен, и он был нужен им, это тоже важно. Если бы дошло до разбирательства, они бы даже наказали парочку врачей, лишь бы он успокоился. И все же, уже сейчас, во власти гнева, он понимал, что не будет ни с кем судиться. Он просто похоронит эту историю вместе с телом Шурика. Потому что прямо сейчас он смотрел на свое имя, написанное кровью на стене, и имя это было частью долгого и полного ненависти проклятия. Точно такого же, как те, что Шурик щедро отсыпал ему при встречах. Это существо уже не было его братом, и другом тоже не было. Оно и само уже хотело уйти, так зачем отбирать у него это право? Покидая клинику, Макс обнаружил, что ему не больно. Это было странно, и могло бы насторожить его, если бы он позволил себе понять причину, но он не позволил, его все устраивало. На карте появились белые пятна. Не в буквальном смысле, просто пустые. И это отзывалось в душе какой-то неприятной, тревожной грустью. «Не нравится мне это», — признала Ника. «Что именно?» — поинтересовался Макс. «Картинка как картинка». Ей нравилось рассматривать спутниковые карты давно, в той жизни, которая теперь казалась прошлой и чужой. Это развлекало Нику, завораживало, как полет над планетой. Потом, когда начались перемены, ей стало не до того, и вот теперь жизнь снова сделалась стабильной, или хотя бы казалась такой. Поэтому Ника опять открыла карты, хотелось видеть уже привычную красоту, а там оказалась красота новая. «Посмотри вот на это», — Ника указала пальцем на экран, «похоже на заброшенный поселок. «Ну, заброшенный, что?» «Он не был таким. Я ведь знаю, где это. Я там была когда-то». «Ты ведь знаешь, почему это происходит», — помрачнел Макс. И она действительно знала. В больших городах адепты Белого Света и их противники разделялись по кварталам. Но в маленьких городках, где все традиционно друг друга знали, вражда доходила до такого уровня, когда существовать вместе становилось невозможно. Программист-замгаринщик портил сеть всему городу. Медик, презирающий белый свет, отказывался обслуживать адептов. Угрозы сыпались градом, ненависть крепла, на улицах стало небезопасно. И вот люди уезжали. Им казалось, что на время, а потом выяснялось, что навсегда. Да, Ника слышала о таком, но одно дело слышать и представлять себе какие-нибудь брошенные ветхие деревни, другое. Видеть крепенький светлый поселок, опутанный хорошими дорогами, затерявшийся в зелени. Там нужно жить. Но раз даже со спутника видно, что он покинут, люди уехали уже давно. «Как думаешь, когда это изменится?» — тихо спросила она. Она почувствовала, как он мягко обнимает ее за плечи. «Скоро. Место хорошее. Люди таких не сторонятся». Но это будут другие люди. Не факт. Вакцина многое изменила. Нике почему-то до сих пор было тяжело говорить об этом. Хотя она и сама толком не понимала, почему. Она поспешила сменить тему. Мы когда выезжаем? Через час. Когда пойду собираться? Нике нравилось думать, что она едет на похороны Шурика исключительно ради того, чтобы поддержать Макса. Но от правды ведь не убежишь. Рано или поздно, ее придется признать хотя бы самой себе. Нике нужно было увидеть, как Макс будет себя вести возле гроба. Потому что пока ее не покидало ощущение, что ему плевать. Нет, он изображал грусть, но именно изображал. Ника знала его. Она его любила и умела чувствовать его. Он говорил то, что и должен говорить человек, потерявший родственника, но скорби почему-то не было. Было неловко спрашивать его об этом. Как обвинить кого-то в недостатке печали? Не зря ведь говорят, что каждый переживает стресс по-своему, и всё же, всё же. Поэтому Нике нужно было увидеть его там, у разрытой могилы, чтобы окончательно все понять. А еще поговорить о комитете. Это тоже было важно. Они выехали из дома на такси, и водителей откровенничать не хотелось. А на кладбище Ники было не до того, они приехали как раз к началу церемонии. Церемония, это надо сказать, была странной. Людей собралось немало, но все они знали Шурика по его прошлой жизни, когда он был душой компании, смешливым и беззаботным. Ника не сомневалась в этом, потому что все эти люди были пастами, совсем неизмененными определенно никогда не пробовавшими замгарин, а вот представителей белого света нигде не было. Казалось, что Шурик перестал иметь для них значение, как только согласился на испытание вакцины. Люди понимали, что им следовало бы скорбить, правила такие, похороны все таки Но скорбь не такси, по вызову не появляется. Они видели не мертвеца, а закрытый гроб, украшенный внушительными охапками цветов. Макс сказал, что так было нужно. Тела замгаринщиков со стажем поддавались разложению очень быстро, а Шурик еще и изуродовал себя перед смертью. Так что без покойника, без слез, без воспоминаний о том, каким он был, все происходящее напоминало театральную постановку. Гроб — это просто коробочка, внутри которой нет никого и ничего. К ней подходят, потому что так нужно, Это есть в пьесе. Вот и Макс подошел, взял пригоршню земли, кинул в могилу. Глаза сухие, взгляд равнодушный, мыслями он, похоже, не здесь. Речи тоже получились торжественными и уместными, но не более. Как будто Шурика просто нужно было пожалеть, потому что, ну, умер же человек, что с ним еще делать? Но никому это не рвало душу. Никто не мечтал, чтобы крышка гроба вдруг открылась, и мертвец оказался не мертвецом. Тогда, пожалуй, они бы испытали еще большую неловкость, затолкали бы его обратно, потому что не знали бы, что с ним делать. Ника старалась убедить себя, что Шурик во многом виноват сам. И все же она не могла избавиться от ощущения, что никакими проступками Шурика не объяснить все, что здесь происходит. С миром все таки что-то не так. И если в пик влияния белого света это было очевидно, то сейчас изменения подкрадывались тихо. Вот только были они не менее губительными. Когда погребение закончилось, гости направились к снятому для поминок загородному ресторану. Туда можно было добраться на попутной машине или на автобусе, но некий не хотелось ни того, ни другого. Пройдемся, предложила она. По кладбищу? А что такого? Кладбища сами по себе никому не вредят. Погода способствовала прогулкам, было тихо и тепло. Они наконец-то остались вдвоем. Это вроде как означало, что они могут поговорить о чем угодно, и все же упомянуть отношение к Шурику Ника не решалась. Она инстинктивно чувствовала, Макса это разозлит. Да и что толку говорить о событии, которое закончилось? Нет куда более ее интересовало другое. «Тебя ведь тоже пригласили в комитет?» Она понятия не имела, кто учредил организацию. Ника получила приглашение как сотрудница телеканала, но, судя по тому уровню, который она видела, за этим стояла контора посолидней. Комитету предстояло определять отношения между сторонниками и ярыми противниками Замгарина. Расселение, прием на работу — Особенности здравоохранения обе стороны не желали делить одни больницы и поликлиники, называя друг друга источниками заразы. Ну и, конечно, оставалась еще тема вакцинации. С ней тоже нужно было что-то делать. Самообразование комитета нику не смущало. Давно чувствовалось, что к этому все идет. Общество созрело для чего-то подобного. Вот только... Туда не пригласили ни одного сторонника белого света или даже человека, настроенного нейтрально к этой стороне. Но если Нику все это мучило, то Макс ни от каких сомнений не страдал. «Да, и тебя должны были, разве нет?» «Пригласили. Я до сих пор не уверена, стоит ли принимать это приглашение». От удивления он даже остановился, уставившись на нее так, будто увидел впервые. «Ник, ты серьезно? Почему?» «Слишком много ответственности. Я пролистала предварительную повестку. Там речь идет, в том числе и о законодательстве. Я ж в этом ничего не понимаю. Я журфак оканчивала. Нельзя таких людей привлекать к принятию решений». «А каких можно?» «Соответствующим образованием?» Пожала плечами Ника. «Политиков, администраторов, бизнесменов. Не знаю». «Может, медиков еще? «Я бывший художник», — напомнил Макс. «А ныне ведущий и блогер. Под заданные тобой параметры не подхожу, но я уже согласился». «Не прибедняйся. Ты больше, чем ведущий и блогер. Ты один из первых, кто рискнул выступить против белого света, человек-символ. И будем честны, ты умеешь рубить с плеча, а я нет». Вот поэтому ты там нужна, не меньше, чем я. Будешь нашей совестью. Юлю тоже позвали. Она наверняка согласится. Вот Юля пусть совестью и будет. Серьезно. Юля? Нет. Она скорее моим заместителем в роли палача выступит. Ты и там нужна. Ты не то чтобы жалеешь этих мучнистых червей. Просто... просто не считаю их мучнистыми червями усмехнулась Ника. Определенная доля истины в его рассуждениях была. Юля ожесточилась после того случая с Май. Ника надеялась, что это временно, просто реакция на стресс, а потом все пройдет само собой. Однако ничего не изменилось, и хотя Юля не болтала об этом, чувствовалось, что для себя она провела окончательную границу между замгаринщиками и нормальными людьми. Ну а Макс... Макс будет в комитете таким же, как на этих похоронах. Вежливым, корректным, но не чувствующим никакой симпатии. «Тебе не кажется, что мы зашли слишком далеко?» Тихо спросила она, глядя не на своего спутника, а на могилы по обе стороны дороги. «Так далеко, что и сами потеряли нечто важное». «В смысле?» «Ну вот представь, стоят друг рядом с другом два храма, Абсолютно одинаковые, но в одном служат добру, а в другом — злу. И вот те, которые за добро ощущают себя более правыми, что ли, потому что зло представляют действительно мерзкие ребята, которые успели им здорово насолить. Они решают покончить со злом раз и навсегда. Чтобы избавиться от своих заклятых врагов, служители добра поджигают храм зла. Храм загорелся так быстро, что очень скоро стало ясно — это конец, здание не спасти, и многие служители зла погибли внутри. Окрыленный успехом, представители добра начали праздновать победу, им и в голову не приходило тушить пожар. Зачем тушить то, что они и начали? Огню же хотел изгореть подольше, неважно как. И он перекинулся на соседний храм так что храм добра сгорел точно так же, как и храм зла, потому что это было позволено. Метафора ясна? Яснее некуда. И хотя я с тобой не согласен, за креативный подход большой плюс. все таки не согласен? Я не думаю, что мы начали уподобляться им, покачал головой Макс. Но я совсем не против того, что ты так думаешь. Еще раз. Нам нужен человек с другой точкой зрения. Я боюсь, ты рано или поздно возненавидишь меня за это. И я, тебя, себя и то раньше. Ника, я не говорю, что я всегда буду на твоей стороне в комитете. Но, во-первых, я всегда буду уважать твою позицию. Но ну и потом, я не позволю этому сказаться на отношениях между нами. Работа есть работа, она никогда не будет для меня на первом месте. Ну, что скажешь? Для себя Даша решила, что она просто ничего не понимает в политике. Так ей проще было справляться с хаосом, который развернулся вокруг нее. В ее квартале все о чем-то беспокоились, с тех самых пор, как Марина Сулина оказалась предательницей. Вот ведь стерва оказалась такой хорошей, такие правильные вещи говорила. Даша злилась на нее тогда, а потом перестала. Злость вообще стала очень интересной штукой. Она появлялась вспышками, настолько яркими, что они сводили с ума и полностью овладевали Дашей, определяя все ее решения. Но потом вспышка проходила, И вот уже Даша могла переключиться на что-нибудь другое, совершенно мирное. Ей было хорошо и спокойно, вот что главное. Она больше не нуждалась в других людях, Ее вполне устраивало быть частью сообщества. С тех пор, как умер Боря, она жила в квартире одна. Большую часть свободного времени Даша сидела неподвижно, не думая даже. Ей нравился этот абсолютный покой. Здесь и сейчас. Если ей давали задание, она его выполняла, а потом возвращалась к этому сонному, но такому умиротворяющему состоянию. Так что у нее не было никаких вопросов к внешнему миру, зато у мира вдруг появились вопросы к ней. Сдаши все чаще беседовали ассистенты Аллы Юговой, расспрашивали о прошлом, интересовались планами. Алла, похоже, метила на место Марины Сулиной. Однако Даша в упор не понимала, как лично ее к этому приплели. Ей было все равно. Она отвечала на заданные вопросы честно, потому что ей было лень врать. И им эти ответы нравились. Ей сказали, что скоро к ней в гости пожалует сама Алла поговорить о важном. Даша просто кивнула. Важного в ее жизни больше не было, кроме самой жизни. Так что, когда в ее дверь позвонили, она думала, что это тот самый почетный визит. Однако на пороге ее квартиры стояли двое рослых мужчин, бритых налыса, но все равно подозрительно похожих на пастов. Такие на Алу никогда не работали. От ее имени переговоры вели и молодые девочки с вкрадчивыми голосами и добрыми улыбками, а эти двое действовали нагло и топорно. С нами поедешь? Сказал один из них, хватая Дашу за локоть. Сейчас же, добавил второй. Сопротивляться она не пыталась, знала, что не получится, да и потом. Ее внутреннее безразличие не признавало борьбу как таковую. Даша только спросила: Куда мы едем? К Марату. А зачем? С Маратом Ковальчуком у нее не было ничего общего. Она и видела-то его всего пару раз издалека. «Он тебе жизнь спасает, дура!» — неожиданно заявил один из незнакомцев. Вот теперь Даша окончательно запуталась. «Но моей жизни ничего не угрожает». «Это ты так думаешь? Тебе кажется, что Алла Югова случайно начала тобой интересоваться? Это ведь она готовила покушение на Сулину, пусть и спихнула всё это в итоге на Марата. Теперь она готовилась убить тебя. Марат узнал об этом, И решил помочь тебе. Я все равно не понимаю, зачем я ей нужна? Детина, тянувший ее за собой, посмотрел на нее как-то странно. Ты правда не догоняешь? Нет, тогда тебе и не надо. Даша только плечами пожала. Она сомневалась, что минут через десять ей все еще будет любопытно. Если Ковальчук и Алла затеяли какую-то свою игру, пожалуйста, без разницы. Ее такие забавы давно уже не волновали. Порой сдержать раздражение было трудно, но необходимо. Юля чувствовала, она должна провести акт о включении в сообщество. «Обязательно!» потому что иначе белый свет еще может вернуться. Этой гадюки перебили хребет, и все равно она жива». Изначально Юля пыталась одобрить в Комитете закон о поголовной вакцинации детей до 18. Однако это предложение встретило решительный отпор у группы добряков во главе с Никой Михеевой. Ника тогда целую речь толкнула. Забыла уже, что стало с ее сестрой, что ли? «Но нет». Ники хотелось быть хорошей для всех и говорить вещи, которые звучали красиво. В мирные времена все было именно так, как она сказала, спору нет. Но сейчас ведь идет война, пусть и не объявленная. Для того, чтобы защитить многих, вполне допустимо пожертвовать свободой нескольких. Если бы ей удалось переманить на свою сторону Макса, у нее бы все получилось. Формально у всех членов комитета были равные голоса. Но по факту некоторые могли серьезно повлиять на мнение остальных, Макс в том числе, если бы он только решился. Но он предпочел послушать Нику. Юли и ее сторонникам пришлось отступить. Они никак не заставили бы остальных дать согласие на поголовную вакцинацию. Теперь она делала новый заход с актом о включении в сообщество. «Тут свободы!» о которой так беспокоилась Ника, было больше в разы. Суть акта состояла в том, что никто не обязан был прививаться в определенном возрасте, не было единой нормы. Зато каждая организация, от государственного детского садика до частной компании, могла ввести требования о вакцинации против замгарина для своих посетителей. Юле казалось, что на сей раз все идеально, но Ника снова уперлась. «Это шантаж и дискриминация», — заявила она. «Да где шантаж-то?» — удивилась Юля. «Все полюбовно». «Юля, ну нет же, не подгоняй. Человечек выбирает укол не потому, что ему так хочется, а потому, что ему нужно куда-то попасть. Белый свет у себя, ограничивающий правила, вводит без проблем. Чем мы тогда лучше? А никто не говорит, что мы лучше или хуже», — заметила Юля. Мы просто пытаемся защитить свое. Ты читала вчерашние новости. В их кварталах все чаще появляется измененный замгарин. Они его бодяжат на каждом углу и продают нашим детям. Ты уверена, что у каждого ребенка хватит силы воли и чистоты помыслов взять и отказаться? Я вот не уверена. А вакцинация могла бы их защитить? Информация о новом замгарине еще не подтвердилась. «Вообще-то в наших лабораториях уже исследуются его образцы», — вмешался Макс. «Эта штука действительно гуляет по улицам, Ник. Тут без преувеличения». О том, что со временем Замгарин перестает успокаивать адептов, было известно уже давно. Позже выяснилось, что дальше он вообще теряет воздействие на психику, по крайней мере ощутимое и приятное. Регулярный прием позволяет избежать ломки Но не более того. А белому свету было совсем невыгодно, чтобы к его уродцам вернулось здравомыслие. Поэтому они и начали экспериментировать, смешивая замгарин с разными наркотиками. Иногда это приводило к классическому наркотическому кайфу с мгновенным формированием зависимости. Иногда окончательно отшибало адептам мозги, и им можно было внушить что угодно, подговорить на любой поступок. Причем легче всего в эту ловушку попадались подростки. Те, которых вырастили родители, сами не принимающие замгарин, но сочувствующие угнетаемому белому свету. Они думали, что их это не коснется, все под контролем. А потом выяснялось, что обожаемое чадо уже не ночует в их доме, она переехала в кварталы, куда им ход закрыт. «Юль, по-моему, ты воспринимаешь слишком близко к сердцу». — указала Ника. — Давай вы только не будем переходить на личности. — Согласен в этот раз, Юлий, — кивнул Макс. — Вести о новых видах замгарина становятся все более тревожными. Похоже, Белый Свет пытается перегруппироваться уже с новыми лидерами. — Ну так давайте предложим добровольную вакцинацию, и этого достаточно, — настаивала Ника. — Не тот случай, Ник. Я думаю... Юля нашла неплохой компромисс. «Если хочешь быть свободным, окей, селись на хуторе. Но если ты вступаешь в общество, помоги обществу оздоровиться». Давно уже Юля не чувствовала такого торжества. Она давно заметила, что ей нравится Макс Сотов. Он как будто напоминает окружающим, как должен выглядеть мужчина, на нем глаз отдыхает. Но знала Юля и то, что шансов у нее нет. Макс не просто встречается с Никой, он ее любит. Почему, за что, непонятно, конечно, но разве любовь хоть как-то объясняется? И вот пока жива эта любовь, у Юли нет шансов. Однако она знала, что Макс все равно не будет во всем подчиняться своей даме сердца. Его любовь была зрелой и осознанной, а не щенячьим желанием угодить. Эти двое часто спорили и далеко не во всем соглашались, и каждый раз в такие моменты Юля позволяла себе небольшую надежду. Вот и теперь она украдкой наблюдала, с каким возмущением Ника косится на Макса. Серьезно, Ты из всех людей это поддерживаешь?» «Я из всех людей участвовал в создании вакцины». А ты помнишь, что еще произошло во время разработки вакцины? Ау, это уже был удар ниже пояса. Ника не сказала, что речь идет о смерти кузена Макса, но все это поняли. Юля снова позволила себе сладкую секунду надежды: Может, этого будет достаточно, чтобы Макс обиделся, охладел? Нет, не сложилось, не в этот раз. Ее удар он выдержал спокойно. Я все прекрасно помню, и я не хочу, чтобы его жертва была напрасной. Неко не спешила возражать. Они с Максом несколько долгих секунд молчали, глядя друг на друга, словно мыслями могли обмениваться. Кому-то это показалось бы знаком ссоры, однако Юля понимала, сорвалось. По крайней мере, их расставание сорвалось. Они все еще связаны слишком тесно. Но если расставание сорвалось, то Юлина победы нет? Ты действительно считаешь, что это к лучшему? Тихо спросила Ника. Да, твердо ответил Макс. Если бы я в это не верил, я бы не голосовал за этот акт. Хорошо. Я воздержусь от голосования, но выступать против я не буду. Вот ведь Сараса все-таки настояла на своем. Но это мелкая месть со стороны Ники. Она прекрасно знает, что все эти «воздержалась» ничего не значат. Документ или принимается, или нет. И если он принимается, считается, что голосовал за него весь комитет. Привычные сторонники Ники, понурые и опустившие взгляд, решили не выпендриваться. Принятие акта было почти единогласным и Юля торжествовала. Завтра его опубликуют. И, конечно же, поднимется крик до небес, прорвется плотина замгариновых слез. Только это ничего не будет значить. Те, кто хочет учиться, закупаться во всех магазинах и свободно путешествовать, засунут свое мнение куда подальше и сделают то, что им велели. Возможно, чего-то подобного ожидала Марина Сулина, когда шла на сотрудничество. Что ж, крыса сбежала. Вопрос лишь в том, как быстро утонет корабль.